Слежку Виталик почуял сразу, как только покинул территорию царского дворца. Чей-то злой взгляд упорно сверлил его спину. Юноша резко обернулся, но сзади никого не было. Тогда, сделав вид, что забыл нечто важное, Виталик поспешил обратно в царские палаты и тут же наткнулся на воеводу стрелецкого приказа. «У тебя пара десятков стрельцов в резерве под рукой не найдется?» — спросил он Федота. «А у меня их целых шесть, но всякий случай припасено», — спокойно ответил воевода. «На подмене сидят, охрану янки обеспечивают, дежурят поочередно». «А Гордон с Василисой?» «Обижаешь, сплетник!» Для охраны государыни и царя-батюшки я целый полк в резерве держу. Они, правда, всю твою янку охранять рвались, но я не разрешил. Какой энтузиазм! И еще бы! Ты такие деньги за ее охрану твалил, что чуть до драки дела не дошло. Пришлось часть твоих золотых за Василису с Гордоном посолить, а то они успокоились бы умница а я в тебе не сомневался так ты и пару десятков стрельцов одолжить мне можешь могу а зачем тебе тоже охрана потребовалась типа того следит за мной какая то зараза давно не знаю только что почуял пусти сейчас один десяток стрельцов по улице в сторону янкиного подворья пусть идут без напряга Ну, вроде со службы по домам. А потом, как только я выйду, сразу второй взвод следом выпускай. Если заметят кого подозрительного, сразу, без разговоров, его скручивает и к тебе волокут. А может, сразу к малюте? Не стоит. Он уже совсем спятил со своим испанским сапогом. А вдруг твои ребята не того по ошибке возьмут? Сам с добычей потолкуешь, если будет с кем толковать, и решишь, что с ней делать. Добро! Немногословный Федот прошел в караульную, и скоро первый, проинструктированный им десяток стрельцов, покинул царские палаты. Выждав секунд двадцать, покинул их и сплетник, и спину снова обжег чей-то злобный взгляд. Он невольно прибавил шаг, спеша добраться до ближайшего переулка. Юноша прекрасно понимал, что здесь он как на ладони, и неведомым врагам ничего не стоит снять его обычной арбалетной стрелой. Ощущение слежки исчезло, как только из царского дворца вышел второй десяток стрельцов и сходу ринулся за кем-то в погоню. Виталик не стал ждать развязки. Сплетник юркнул в ближайший переулок, перемахнул через забор, чуть не порвав об него шубейку с царского плеча, и под оглушительный лай цепных псов пронесся через чье-то подворье, взметнулся на дровницу, с нее на крышу сарая и спрыгнул с другой стороны оказавшись на параллельной улице. Ну, собственно, сюда он и стремился. Золоченая карета с персональным кучером уже ждала своего криминального авторитета, в которого превратился Витарик, сорвав себя шубу и боярскую шапку. Закинув все это хозяйство в карету, сплетник нырнул следом. Маленькое окошко с передней стороны кареты приоткрылось. «Куда едем, Кэп?» — насведомился Филька, игравший роль кучера. «На малину», — коротко распорядился Виталик. «Сделаем но залетная!» Карета тронулась. С минуту попрыгав по ухабам, она выехала на маховую, и тряска сразу прекратилась. Виталик, не удержавшись, высунул голову в окошко и в свете угасающего дня полюбовался на идеально ровную мостовую. Камни были подогнаны между собой так плотно, что карету практически не трясло. «И когда только успели», — появился Виталик. В Верхнем Граде все было рядом и дорога много времени не заняла. Карета подкатила к обновленному подворью, некогда принадлежавшему купцу Никвасу, да в криминальному авторитету еще один повод подивиться оперативности местных мастеров. Заменены были не только дубовые ворота, но и забор. Он стал выше, внушительнее, да еще и с вышками по углам на которых несли вахту его мальчики с пищалями. «Блин, кажется, ребята малину с зоной перепутали», — пробормотал юноша. «Только колючей проволоки по периметру не хватает. Ничего им больше рассказывать не буду. Надеюсь, спать придется не на нарах, с них, гадов, встанется». Около ворот тоже была охрана. Вся в черных кожанках, в банданах, при абордажных саблях, пистолетах и пищалях. Увидев вылезающего из кареты сплетника, часть братвы щелкнула каблуками и вытянулась во фрунт. Двое кинулись открывать ворота. М «Да, гильдия наемных работников...» План явно перевыполнила. Двор, внутри теперь уже его подворья, был тоже замощен, а бывший терем Купца вообще невозможно было узнать. Вместо окон с резными наличниками офигевший царский сплетник увидел круглые иллюминаторы, а на крыше вместо флюгера развивался пиратский флаг. Крыльцо перед входом тоже претерпело изменения. Вернее, не само крыльцо, а столбы, поддерживающие над под ним навес. Они имели вид русалок, которые обычно украшали носы кораблей. Около крыльца стоял сияющий семян. — Когда вы все успели? — спросил ошарашенный Виталик. «Бригада плотников полдня старалась», — довольный произведенным эффектом сказал босс вам, «Это еще что? Ты посмотри, что они сделали внутри». «Да, внутри было на что посмотреть. Командовали плотниками явно бывшие пираты, которых так пробило на ностальгию» что гридница превратилась в кают-компанию с рындой, висящей над забитым выпивкой и явствами столом. На спальне на втором этаже переоборудовали в кубрики с подвесными койками. Самую просторную светелку выделили под каюту капитана, совместив ее с корабельной рубкой. Об этом говорил помост со штурвалом возле иллюминатора неподалеку от подвесной койки аля гамак гамак. — Землетрясения боимся, — поинтересовался Виталик. Боцман недоуменно захлопал глазами. — А это чтоб не укачало, — сделал вывод, сплетник качнув в койку. — Кэ, побежаешь. Виталик посмотрел на Семена и невольно рассмеялся. «Боцман! Ну, в натуре уважил. Решил он его не напрягать и даже вытер несуществующую слезу. — Теперь есть где поностальгировать. Передай братве мою личную благодарность. Уважуху ни за какие деньги не купишь. — Ага, — закивал головой, вновь засиявший Семен, решив не говорить бы, что обошелся братве этот дизайн. Виталик еще раз окинул взглядом стены, на которые были развешаны оборудованные сабли и пистоли. Гильдию наемных рабочих тоже не помешает поблагодарить. Всего за один жалкий день, за жалкие пять золотых... Стоп! Это сколько же у гильдии в распоряжении наемников, чтобы за такой срок. Шеф, он сегодня на тебя работала. Виталик посмотрел на серебряные подсвечники, золотые украшения, парчевые портьеры, не совсем уместные в рубке капитана, и до него дошло, и много братва откинула. — Да ерунда, ну, скинулись по чуть-чуть. — Спасибо. Виталик был растроган. Он прикинул это чуть-чуть и мысленно присвистнул. — Работяк, надеюсь, не обидели? — Шеф, ну мы же при понятиях. Самый главный криминальный авторитет платил. Очень им понравился твой брат, Женек. Все довольны. Сейчас в кабаках заработок обмывают, за твое здоровье пьют. Может, и нам пора новую хату обмыть. Такое событие не мешает отметить. Пошли. Виталик возражать не стал. Его уважили, да так, что отказаться в застолье было трудно. Но чтоб не нажираться, пить по чуть-чуть. Не забывай, мы на военном положении.